Глава 30. В один из последних дней августа 1941 года около полудня две эскадрильи штурмовиков Ил-2, в каждой из которых насчитывалось по 9 машин, с интервалом в 15 минут поднялись в воздух с аэродрома под Ржевом и взяли курс на Великие Луки. Перед летчиками была поставлена задача нанести бомбовый удар по скоплению немецких войск и бронетехники в районе железнодорожного узла. Руководил операцией майор Георгий Сиченкин. Его штурмовик, как и положено самолету командира, возглавлял боевой порядок первой й эскадрильи. По сообщениям разведки, гитлеровцы разместили в районе станции около сотни зенитных орудий и пулеметов. Сиченкин понимал, что преодолеть их плотный заградительный огонь будет очень непросто. Поэтому, разрабатывая план операции, он решил разделить свой отряд на две части. Одна эскадрилья зайдет на штурмовку с северо-востока то есть практически в лоб, и отвлечет на себя основное внимание немцев. Оставшиеся 9 самолетов, обогнув город в 50 километрах южнее, совершат разворот в районе Невеля и, используя в качестве четкого ориентира полотно железной дороги, выйдут, следуя над ней, точно на цель. При этом совершенно неожиданно для фашистов. Погода в этот день была на стороне советских пилотов. Густые и низкие облака медленно и величаво проплывали над землей, скрывая от любопытных глаз, Летевшие над ними на высоте полутора тысяч метров штурмовики. Впрочем, тут действовал и обратный эффект. Пилоты не могли точно определить свое положение, визуально ориентируясь на местности. По этой причине эскадрилья Сеченкина отклонилась от намеченного маршрута на 20 километров и вынырнула из-за облаков немного южнее Невеля. Взглянув через остекление кабины на простиравшийся внизу пейзаж, майор понял, что они находятся в районе станции «Езерище», Он определил это по характерным и запоминающимся очертаниям береговой линии, раскинувшегося справа от железнодорожного полотна озера с одноименным названием, почему-то вызывавшего у майора ассоциацию с аккуратно подстриженным дрессированным пуделем, вставшим на задние лапы. По команде Сеченкина 9 штурмовиков, не снижая высоты, совершили разворот и ровным строем пошли над лесным массивом, оставив немного левее целую группу разных по размерам озер и прочих водоемов. Осуществив данный маневр, летчики вскоре увидели на земле свой главный исходный ориентир, извивающийся, подобно змее, двухпутную железную дорогу. «30 километров до цели», — сообщил в переговорное устройство майор Сиченкин. «Ребята приготовились. Соблюдаем режим молчания». До начала атаки оставалось несколько минут, всегда самых долгих и напряженных. Вот уже вдалеке невооруженным глазом можно было различить черный дым, поднимавшийся в небо, из высокой кирпичной трубы. И тут Георгий, впереди, прямо перед собой, заметил железнодорожный состав, по всем признакам, неподвижно стоявший на рельсах. Да какой! На платформах под брезентовыми чехлами были явно не комбайны. «Матвей, внимание!» Нарушив свое собственное распоряжение, вышел в эфир майор, обращаясь к заместителю. «Прямо по курсу эшелон. По всей вероятности, с немецкими танками. Атакуй его силами своего звена. Потом возвращайтесь домой». «Есть, командир!» Раздался в ответ бодрый голос старшего лейтенанта Бумилина. «Все сделаем в лучшем виде». Четверка штурмовиков отделилась от строя, сбросила скорость и начала снижение, совершая боевой разворот и готовясь зайти на цель. Какие-то странные фрицы, недоуменным тоном, будто обращаясь к самому себе, произнес старший лейтенант Бумилин, чей самолет первым лег на боевой курс. «Действительно, Возле неподвижного и оттого являвшегося для пилотов штурмовиков достаточно простой и легкой мишенью состава происходило нечто не совсем понятное. Рядом с эшелоном хаотично двигались маленькие фигурки людей, по всей видимости, немцев. Они быстро перемещались возле железнодорожной платформы и, будто нарочно стараясь привлечь внимание советских летчиков, сноровисто стянули на землю брезентовый маскировочный чехол, под которым, как и предвидел майор Сеченкин, оказался новенький, только сошедший из конвейера фашистский танк. Увидев, что цель достигнута, и самолеты с красными звездами на крыльях уже близко, эти, по выражению Бумилина «странные фрицы», со всех ног принялись улепетывать в сторону густого соснового леса. Они добежали до высоких деревьев в тот момент, когда на земле начали раздаваться взрывы. Старший лейтенант, отбомбившийся первым, заложил вираж с одновременным набором высоты. Штурмовик, повинуясь его воле, Плавно лег на крыло, и Бумилин автоматически бросил взгляд вниз. За ту короткую секунду, в течение которой самолет находился практически над местом бомбардировки, старший лейтенант успел заметить на земле чадящие жирным черным дымом останки вражеских танков. А немного в стороне, под толстыми ветвями сосен, были отчетливо различимы две человеческие фигуры, облаченные в немецкую военную форму. Эти двое приветственно махали руками ему, старшему лейтенанту Бумилину. «Странные фрицы!» — повторил им же недавно сказанные слова Бумилин. «Может шугануть их разок из пулемета?» Словно угадав его сомнения, две человеческие фигуры внезапно прервали свою активную жестикуляцию, быстро развернулись и исчезли в лесу. Плотным густым слоем устилавшая землю хвоя поглощала звуки шагов. И Идти по ней, как по мягкому ковру, было легко и приятно. Это в полной мере ощущали пять человек, уже который час передвигавшиеся по сосновому лесу в им одним известном направлении. Иногда деревья сменялись густым кустарником, или взором людей внезапно открывалась обширная поляна, залитая ярким солнечным светом. Облака, самого утра закрывавшие небо, куда-то исчезли, и в вышине, безбрежным морем, расстилалась густая синева. Широкоплечий человек, шедший впереди, Был возрядно изрядно помятой и почерневшей от угольной пыли форме со знаками различия майора Абвера. С сосредоточенным видом он провел своей крупной ладонью по выросшей на щеках трехдневной щетине и, не оборачиваясь на чистом русском языке, негромко произнес, обращаясь к следовавшему за ним офицеру-танкисту. «Какой ты все-таки счастливчик, Макс! Тебе не надо бриться!» «Тут ты не прав, Андрей!» — довольным голосом ответил танкист. Он снял фуражку и с наслаждением почесал свою лысую голову. «А еще мне не надо стричься, и средиземноморский загар равномерно ложится по всему моему многострадальному телу. Я не знал, что ты бывал на юге Франции или посещал остров Крит». В голосе моего Седова прорезались слегка завистливые нотки. «Там я еще не был», — ответил Макс и усмехнулся. «Но какие мои годы?» Трое их спутников молча шли позади, слушали разговор и улыбались. Хорошее настроение этих людей было легко объяснимо. Ведь еще вчера вечером группа, состоявшая из двух кадровых советских разведчиков, лейтенанта и сержанта Красной Армии и одного экс-пилота Люфтваффе, располагалась в засаде в районе железнодорожной станции Молодечно. Они рассчитывали захватить паровоз и на нем попытаться добраться до Полоцка. Но смелая акция местных подпольщиков, подорвавших состав с горючим, позволило не только увести из-под носа у немцев целый эшелон с танками, но и преодолеть на нем расстояние почти на 150 километров больше, чем ранее планировалось. Отчасти такое везение можно было объяснить еще и тем, что составу с танками, весьма ожидаемому гитлеровцами на фронте, по всему маршруту следования был дан зеленый свет, и его никто не пытался остановить. К тому же после разрушительного апокалипсиса, вызванного разлетавшимися в разные стороны горящими обломками топливных цистерн и сопровождавшего его мощного пожара, никто из уцелевших на станции фашистов не задавался мыслью о том, почему танковый эшелон продолжил путь без соответствующего разрешения и кто, собственно, им управляет. Таким образом, практически без всяких помех, если, конечно, не считать колоссального внутреннего нервного напряжения, наши герои почти достигли города Великие Луки, не доехав до него около 10 километров. Миновав станцию гущина Макс, посовещавшись с Седовым, остановил состав. Экипаж и пассажиры едва успели спуститься на твердую землю, как зоркий глаз Отто различил в небе темные силуэты самолетов Ил-2, безошибочно определив их принадлежность к советской штурмовой авиации по характерному «горбу», расположенному сверху на фюзеляже. У Андрея, сердце которого сразу начинало болеть при одной только мысли – что новенькие танки, стоящие на железнодорожных платформах, поступят в распоряжение Вермахта, моментально родилась идея навести на этот эшелон так вовремя появившиеся со стороны Нивеля штурмовики, что и было быстро и четко исполнено. Расчехлив в качестве приманки один из танков, все пятеро бегом бросились в лес под прикрытие деревьев. С чувством глубокого удовлетворения, они наблюдали за тем, как авиационные бомбы поразили цель. Впрочем, Отто фон Камп по понятным причинам особой радости не испытывал, но и ни капли при этом не расстроился. Видимо, он уже привык к своей немного неопределенной роли. В общем, помахав на прощение советским пилотам, хорошо выполнившим свою работу, отряд в количестве пяти человек углубился в лес и бодрым шагом направился к такой желанной и уже очень близкой линии фронта.